Глава 2. Польза сельдерейного сока. Сельдерей – это терра инкогнито, белое пятно на карте здоровья. Его питательная и лечебная ценность недостаточно изучена, и нет официальных данных о том, какую пользу приносит его регулярное употребление. И это если говорить о растении в целом. Легко представить, что раз уж сам по себе сельдерей не удостоился должного внимания от науки, то о сельдерейном соке и речи нет. Еще недавно полагали, что в нем вообще нет ничего примечательного. В исследованиях не делают разницы между сельдереем и его соком и валят все в одну кучу. Даже если их отличают друг от друга, то считают достаточным просто указать пищевые компоненты свежего сока, а такой подход в корне не верен. Растительный экстракт, сок, стоит на порядок выше обычного сельдерея, Он заслуживает отдельного изучения, чтобы его уникальные лечебные свойства были засвидетельствованы и задокументированы. Мир все еще ждет серьезного пристального исследования эффекта, который производит на человека ежедневное употребление натощак 450 граммов свежего сока. Когда ученые, наконец, займутся этим, важнейшее значение будет иметь организация и методика работы, Применение метода двойного ослепления, когда участники эксперимента не знают, что они пьют, а помощники экспериментаторов не знают, кому какой напиток дают пробовать, может привести к попыткам замаскировать вкус или цвет жидкости, но эти добавки нарушат чистоту сока, а следовательно повлияют на его свойства. Или же ученые могут попробовать обойти проблему, применяя сухой экстракт сельдерея. Опять же, это совсем не то же самое, что 450 граммов свежего сока. Если результаты исследований ставят под сомнение эффект именно сока из сельдерея, то нужно уделить пристальное внимание методологии. Необходимо опираться лишь на самые признанные и строгие стандарты. Исследования сельдерея, о которых мы слышали, касались стеблей растения, листьев и семян или проводились с высушенным порошком сельдерея, восстановленным до жидкого состояния. И нигде нет ни слова о свойствах свежеприготовленного сока. Более того, в этих работах ничего не говорится о восстановлении здоровья человека. Некоторые из них носили прикладной характер, например, применение сельдерея для хранения мяса, и были притянуты за уши, чтобы заставить людей беспокоиться о нитратах и нитритах. Подробнее слушайте главу 7 «Сплетни, опасения и мифы». К тому же исследования, касающиеся здоровья, в основном проводятся на грызунах, И не забудьте, что если в лаборатории исследуют стебель сельдерея, это еще не значит, что изучается сок. Повторяю, это отнюдь не одно и то же, между ними пропасть. Это трудно воспринять сразу, и тем не менее их свойства действительно отличаются. Если просто пожевать стебли сельдерея, это не даст нам нужного количества питательных веществ и не откроет всю силу сока. Когда-нибудь ученые спохватятся и обнаружат, что сельдерейный сок уже вылечил миллионы людей, тех, которые почувствовали себя более энергичными, сильными и бодрыми, чем когда-либо, переломили ход хронических и острых заболеваний и вернули себе полноценную жизнь. А медицина узнает, что сок – это не мода дня, а объективно-действенное лекарство, панацея нашего времени. Однако пока до этого открытия очередь не дошла. Ученые, вероятно, будут сеять сомнения в его пользе. Наш мир порой неповоротлив. Мы всегда должны помнить, что, сколь непочетна у нас научная гонка, на высоком уровне ее не существует. Наука — это соревнование между людьми, и она не обладает полной независимостью. Мы подчас идеализируем ее объективность. Ученые тоже испытывают огромное давление. Чтобы начать исследования, нужны деньги, но они не всегда приходят из честных или неангажированных источников. Спонсор подобных исследований тоже может влиять на исход опыта или на интерпретацию результатов. Подробнее об этом в главе 10 «Движение за выздоровление». Свежеприготовленный сок из сельдерея довольно простая вещь, но его производство невозможно наладить в больших масштабах. Да оно и не сулит особых доходов, к тому же чревато нарушением статус-кво продуктов для здоровья, реально приносящих прибыль. Вот почему не исключено, что некая заинтересованная группа учредит исследование, нацеленное на дискредитацию сельдерейного сока как уникального средства и попытается свернуть деятельность нашего сообщества. Промышленность не в восторге от бунтарского, революционного действенного метода, обращающего ход болезней вспять. Бунтарский, значит, не прикормленный с помощью патентов и не привязанный к финансовой системе. Сельдерейный сок невозможно превратить в таблетки, разлить по бутылкам, а затем перекрыть к нему доступ людям, не способным выложить круглую сумму. Хотя это никого не останавливает. До сих пор полно желающих нажить капитал на этом продукте, но при этом не имеющих понятия о реальных свойствах его и о его действии на хронические заболевания. А ведь больные с хроническими болезнями праве надеяться на получение средства, которое может облегчить их страдания и вернуть надежду на выздоровление. Но я уверен, что в конце концов многие на собственном опыте убедятся в пользе этого продукта. И что, несмотря на всю шумиху, поднятую вокруг него натуральный сельдерейный сок, настоящий, чистый, свежий и не подвергнутый каким-либо обработкам ради долгого хранения, действительно работает. Они поймут, что их сомнения ничем не обоснованы, и что этот сок был и остается чудесным лекарством. Люди узнают также, какие особые компоненты сельдерейного сока помогают вернуть здоровье, и что его популярность – результат уникальных качеств этого продукта. Обратите внимание, множество специалистов-диетологов считают, что все дело в витаминах А и К, которыми богат сок. Да, он содержит эти витамины, как и все, практически все овощи и травы, Однако они почему-то не дают такого эффекта. Эти витамины, взятые отдельно, все-таки не способны исцелить так же, как сельдерей, настолько изменяющий к лучшему жизнь людей, что скептики оказываются посрамленными. У сельдерейного сока все же есть такие свойства, о которых до сих пор никто не знает. Они и являются предметом нашего исследования. Кластерные натриевые соли. В этой книге речь пойдет о натрии, а именно о кластерных натриевых солях. Если это звучит пугающе, позвольте вас уверить, что натрий в сельдерейном соке очень полезен. Даже если вы сидите на безсолевой диете, этот сок вам не повредит. И это совсем не то же самое, что употреблять столовую соль с пищей или даже более полезные ее виды, такие как Гималайская каменная или соль Кельтского моря. Хотя вашему организму не по вкусу обычная соль, добавляемая к блюдам, однако натрий из сельдерея он усвоит без проблем. Сельдерейный сок – ваш союзник и защитник. Он удаляет кристаллическую токсичную соль, копившуюся в вашем теле годами. Если вы, ежедневно употребляя такой сок, сдадите кровь на анализ, он покажет повышенное содержание натрия. Но на самом деле это будет означать, что этот натрий окружил и изгоняет из организма старые запасы токсичных солей. К тому же, если вы продолжаете употреблять столовую соль, анализ покажет и ее наличие в организме. Процедура исследования крови не настолько точна, чтобы уловить разницу. Анализ крови мог бы показать и некоторое количество натрия, полученное из сельдерейного сока, хотя и в виде макросодиума, как я его называю. Это обычная форма натрия в растениях, необходимая для их здорового развития. Эта форма настолько полезна и сбалансирована, что не отражается на составе крови. В том смысле, что если анализ крови показывает повышенное содержание натрия, то сельдерейный сок в этом не повинен. Причина также и не в кластерных натриевых солях, содержащихся в нем, Анализ не настолько чувствителен, чтобы уловить их, да и не рассчитан на это, потому что данная подгруппа натрия еще неизвестна науке. Так что полезный макросодиум лишь стабилизирует кровь, и от него показатели натрия в крови не повышаются. Опять же, чтобы прийти к таким стабильным цифрам, требуется некоторое время, Либо эти показатели могут не продержаться долго, потому что, во-первых, очень просто переусердствовать со столовой солью, поскольку она находится практически во всем, и это отразится на анализе крови. И, во-вторых, периодически сельдерейный сок будет вымывать старые залежи токсичной соли по мере проникновения в органы, что скажется на общей картине анализов. Сложные структуры полезного натрия, содержащиеся в напитке, стоят особняком от других. У них другие функции и другое предназначение. Это совершенно иная форма натрия. Он является важным компонентом для работы нейротрансмиттеров. Точнее сказать, это важнейший элемент. Именно он делает сельдерейный сок самым мощным электролитическим напитком на планете, с которым ничто даже сравниться не может. Давайте поговорим подробнее о неизвестной доселе под группе натрия, содержащиеся в сельдерейном соке, которую я называю кластерные натриевые соли. Натриевые и соли звучит немного неоднозначно, и все же условимся, что имеются в виду минеральные соли, сросшиеся кристаллы которых группируются вокруг макросодиума. То есть кластерные натриевые соли – это отдельно действующая группа соединений окружающих элемент, который известен нам как натрий в сельдерее, и все это организовано в структуру, напоминающую солнечную систему. Микроэлементы также включены в эти живые и движущиеся кластеры, Некоторые микроэлементы прикреплены к ним, а другие просто плавают внутри них. Эти кластеры содержат информацию для нас. Такое редко встречается. По большей части растения думают только о себе. Совсем как люди подчас, не правда ли? Информация, которую содержат кластеры, в основном служит целям их собственного существования в своей среде. Получению питания, выживанию. С сельдереем все иначе. Часть его информации предназначена нам или животным, которые его потребляют. Кластерные натриевые соли не играют здесь роли защитного механизма и не служат росту и здоровью растения. Жизнь самого растения здесь ни при чем, они существуют для нас. Кластеры содержат информацию, необходимую для нашего собственного благополучия, и они активируются, когда попадают в наш организм. Информация и от самой травы, и от солнца, впитанная, пока трава росла. Сведения о назначении растения и о том, каким образом оно может помочь. Информация о сложной работе по продлению нашей жизни. Даже если сельдерей растет на бедной почве, в нем все равно содержатся эти кристаллические соли. Соль вовсе не одинакова. Хотя можно подумать, что натрий всегда натрий. Находится ли он в океане, овощах, почве, камнях или в соленом озере, однако это не так. Если хорошенько разглядеть сельдерейный сок в химической лаборатории, то откроется, что в нем содержатся различные натриевые соли. Лаборанты могли бы обнаружить, что эти соли группируются вокруг друг друга, образуя единый кластер, как ни в одной другой траве, овоще или минерале. Даже соль в океане не ведет себя так, как в этой скромной траве. Такие кластеры способны нейтрализовать токсины, циркулирующие в крови и внутренних органах. Это значит, что когда кластер касается их, то он разоружает вредителей, делая их более мирными и менее токсичными, так что они не могут причинить ущерб другим клеткам и тканям органов. Ядовитые тяжелые металлы – это особый тип токсинов, с которым могут справиться кластеры солей. Тяжелые металлы несут в себе активный разрушающий заряд, который повреждает клетки печени, мозга и других органов по всему организму. Кластеры разряжают их, благодаря чему те становятся неактивными и менее агрессивными. Особенно это касается таких опасных металлов, как медь, ртуть и алюминий. Кластеры солей натрия также убивают вредные бактерии и вирусы – Даже такие хитрые бактерии, как стриптококки, не вырабатывают устойчивость или иммунитет к ним, как к фармацевтическим антибиотикам, так что пока вы пьете сельдерейный сок, кластеры продолжают работать. Минеральные соли, содержащиеся в нем, способны останавливать избыточный рост бактерий, грибков и вирусов и на своем пути по кишечнику, и попадая в ток крови и через портальную вену в печень. Эти кластеры – удивительный антисептик, усиливающий иммунную систему всего организма. Минеральные соли также поддерживают выработку желчи, отчасти благодаря тому, что кластеры солей в составе желчи делают ее более концентрированной, а отчасти потому, что сельдерейный сок омолаживает печень, и это позволяет ей функционировать должным образом и производить желчь более эффективно. Это лишь один аспект воздействия на печень этого сока, который делает его поистине незаменимым. И еще несколько слов в довершение. Натрий в сельдерейном соке – это как бы взвесь в живой воде. В ней находятся кластеры солей, тесно с ней связанные. Так соли окружают и поддерживают на весу натрий, и в них самих натрий представлен в разных видах. Разные формы натрия становятся одним целым, но вместе с тем они существуют и по отдельности. Вот что представляет собой структура сока сельдерея. Медицинская наука до сих пор не идентифицировала ее, потому что не пыталась заглянуть за грань представления, что в сельдерее есть соль. На самом деле не все так просто. При поверхностном анализе она будет похожа на соль. Если же пойти дальше, ученые могли бы выделить и идентифицировать разные виды натрия в соке, и тогда они приблизились бы к пониманию того, как кластеры солей натрия влияют на наше здоровье. Не стоит ждать еще десятки лет, пока будут получены ответы на эти вопросы. Они уже в ваших руках. Вам предстоит еще многое узнать об удивительных и мощных терапевтических свойствах кластеризированных солей натрия, особенно в следующей главе «Исцелитесь от болезней». Сопутствующие микроэлементы. Я уже упоминала о микроэлементах, которые являются частью кластеров солей, Ради точности я назову их сопутствующими микроэлементами. Это неизвестные науки вещества, причем некоторые из них встроены в кластеры, а иные свободно плавают внутри живых химических комплексов. Они очень полезны для пищеварения, отчасти потому, что помогают восстановить выработку соляной кислоты на той стадии, когда ее недостаток еще невозможно выявить научными лабораторными методами. Это правда. Соляная кислота в желудке на самом деле представляет собой семисоставную смесь, и сельдерейный сок помогает вернуть ее количество к нормальным показателям. Вот как это происходит. Сопутствующие микроэлементы омолаживают ткани желез желудка, питая их клетки и обеспечивая их новой энергией, так что они могут функционировать оптимально. Работа клеток желудочных желез целиком зависит от минералов, которые входят в их состав. В свою очередь, железы опять способны производить полную семисоставную кислотную смесь в ее лучшем качестве, благодаря чему она может убивать вредные бактерии в желудке, 12 кишке и тонком кишечнике. Не следует путать этот процесс с обеззараживающим действием самих кристаллических солей, которые движутся непосредственно вниз по пищеварительному тракту, нейтрализуя вирусы и бактерии на своем пути. Сопутствующие микроэлементы помогают желудку производить соляную кислоту лучшего качества, чтобы он мог защитить себя. Именно это наделяет желудочный сок достаточной силой, чтобы убивать вредные бактерии в кишечнике. Разные органы имеют собственные иммунные системы, и сопутствующие микроэлементы в сельдерейном соке помогают и им также. Например, они укрепляют иммунную систему печени, придавая силу ее лимфоцитам, чтобы они могли бороться с вторжением, например, стриптококков. Печень также использует микроэлементы из сока сельдерея при создании своего химического оружия, которое обезвреживает вредные бактерии, подобные стриптококкам, играя не в защите, а в нападении. Электролиты. Почему электролиты столь важны? Наше тело работает на электричестве. Электролит позволяет электричеству течь, и оно передает информацию от клетки к клетке по всему организму. Электролиты помогают клеткам получать кислород и наделяют их способностью избавляться от токсинов, выводя их из организма. Электролиты участвуют в межклеточной коммуникации, и это касается всех функций организма. Они помогают вам сначала подумать «мне нужно в ванную», а потом дойти туда. Когда мы слышим, что напитки содержат электролиты, это не означает, что они там присутствуют в совершенной, активной и живой форме. Во многих случаях это не полные электролиты, а отдельные микроэлементы или минералы. Они образуют блоки. Но сельдерейный сок содержит электролиты в полной и живой форме. Кластеры кристаллических солей в полной комплектации. Именно они и делают сок сельдерея наилучшим источником электролита. Нейротрансмиттеры в мозге состоят из электролитов. В мозг электролиты доставляются из сельдерейного сока, попадающего в организм, чтобы полностью восстановить нейротрансмиттеры. В результате даже те из них, которые стали обезвоженными, перестали работать и практически умерли, опять возвращаются к жизни. Нейротрансмиттер похож на пустой улей. Его реагенты – это все равно, что пчелы, с которыми в улей возвращается жизнь. Другие источники восстанавливают нейротрансмиттеры лишь от случая к случаю. Это частички неполных электролитов, проплывающие мимо, и они лишь понемногу, в основном хаотично, накапливаются. Чуть-чуть калия из еды, чуть-чуть магния из напитка, чуть натрия из морской соли. Эти строительные блоки, в конце концов, оказываются разбросаны по всему организму, и хотя он всегда пытается извлечь из них пользу, чаще всего их не хватает. И только полные электролиты из сельдерейного сока могут действительно вдохнуть жизнь в нашу кровь и органы. Никакой другой продукт, трава или напиток не могут обеспечить все нужные электролиты в активной форме, требующиеся для восстановления нейротрансмиттеров. На это способен только сельдерей, который буквально возвращает им жизнь. Как только электролит из сельдерейного сока попадает на нейрон и, так скажем, замыкает контакт, Электрический импульс возбуждает его, как будто включают рубильник, и мы испытываем ни с чем не сравнимое облегчение. Полный набор необходимых веществ восстанавливает и подключает к работе наши нейротрансмиттеры, а когда они в рабочем состоянии, то и весь наш организм способен функционировать наилучшим образом. А поскольку электролиты в сельдерейном соке содержат все необходимое, организму не потребуется расходовать силы на постепенное накопление минералов с перспективой использовать их в дальнейшем для починки организма. Он получает их в полном комплекте, уже готовыми к употреблению. Фитогормоны. Сельдерейный сок также содержит специфические, еще не открытые фитогормоны которые питают и восстанавливают каждую железу в нашей эндокринной системе, в том числе поджелудочную, гипоталамус, эпифиз, щитовидную и надпочечники. Этим тоже объясняется чудесное воздействие сока на баланс в организме. Главным образом, благодаря этому свойству люди и выздоравливают. Также это объясняет, почему сельдерейный сок подобен волшебной кнопке для тех, кто страдает аутоиммунными расстройствами, Дело в том, что у людей с подобными заболеваниями или другими вирусными болезнями отмечаются нарушения в работе эндокринной системы. Кристаллические соли натрия из свельдерея и этот растительный гормон совместно атакуют аутоиммунные болезни, словно руки хорошего боксера. С одной стороны, кристаллические соли снижают патогенную активность, виновную в аутоиммунных состояниях. С другой У вас есть растительный гормон сока, который укрепляет и стабилизирует эндокринные железы, например, щитовидку. Если активность железы немного снижена, то этот гормон, накапливаясь со временем, при ежедневном употреблении сока, позволяет ей начать восстанавливать баланс. Если железа гиперактивна, регулярные поступления сока ее успокаивают. Этот растительный гормон также очень полезен при несогласованной работе эндокринной системы, от незначительной до серьезной, а не только при аутоиммунных заболеваниях. Какова бы ни была причина, от ослабленных надпочечников до гипофункции щитовидной железы, эндокринные нарушения носят бурный характер, и гормон, содержащийся в сельдерейном соке, борется с ними. На самом деле в сельдерейном соке множество растительных гормонов, еще не изученных и не классифицированных медицинской наукой. Лишь один особый гормон оказывает поддержку эндокринной системе человека, хотя и несколько других также очень полезны для организма. Еще один гормон укрепляет репродуктивную систему, и мужскую, и женскую. Он помогает регулировать и поддерживать в равновесии выработку репродуктивных гормонов, а также стимулирует всю репродуктивную систему в целом. Сельдерей в этом не похож на другие растения, гормоны которых предназначены строго для них самих и обеспечивают их развитие. Хотя некоторые из гормонов сельдерея служат только самому растению, в нем есть также другие гормоны, исцеляющие и человека. Эта особенность ставит сельдерей на уровень выше всех других трав и овощей, поскольку стабилизирует состояние больного организма. Сильдерей в этом уникален. Это совершенное растительное средство. Многие травяные лекарства нельзя употреблять в больших количествах. А сильдерей и в этом смысле бесценный дар, меняющий жизнь больного человека. Его сок можно спокойно пить помногу, то есть получать нужные вещества в больших дозах. Более подробно о том, от чего помогает сильдерей, слушайте в следующей главе. Пройдет еще не один десяток лет, пока наука найдет средства на исследование и откроет лечебные гормоны в сельдерее, а затем начнет изучать их воздействие на человеческий организм. А пока этого не произошло, вы можете извлекать из него пользу прямо сейчас. Ферменты для пищеварения Пищеварительные ферменты, получаемые из сельдерейного сока, это не те, что занимаются расщеплением пищи в желудке. Их функция гораздо более удивительна и уникальна. Они похожи на маленькие капсулы, которые активизируются при изменении кислотности среды, когда попадают в тонкий кишечник. Ни в каком другом продукте нет ферментов, действующих таким образом. Вам не понадобится тонна ферментов из сока, чтобы значительно повлиять на пищеварение. Они обладают свойством заряжать позитивом. Ферменты сельдерейного сока подобны комику, который стоит на авансцене в комедийном представлении, выдавая шутки, от которых все зрители хохочут. Таким же образом фермент сока сельдерея может подстегнуть, вернуть активность и живость всяким другим ослабленным пищеварительным ферментам в тонком кишечнике, полученным из иных источников. Некоторые из таких ферментов поступают с пищей, другие поставляют поджелудочная железа, и множество еще неизвестных ферментов производит печень. Выработка ферментов этого типа – химическая функция печени, которую наука еще не открыла. Не путать с печеночными ферментами в анализах крови. Эти пищеварительные ферменты производятся печенью и затем выходят в тонкий кишечник вместе с желчью. Они совершенно не похожи на ферменты поджелудочной железы. Чтобы открыть ферменты печени, нужно знать, что искать, но этот вопрос сейчас не является приоритетным для медицинской науки. Через много лет ученые откроют, что эти пищеварительные ферменты находятся в желче, вырабатываемой печенью. Когда печень перегружена и ослаблена, как у большинства из нас, ее пищеварительные ферменты не обладают необходимой силой и не могут помогать переваривать пищу и растворять жиры в должной степени. Ферменты, содержащиеся в сельдерейном соке, заново их стимулируют, и они снова могут выполнять свою работу. К тому же этот сок обновляет ферменты из пищи, которые оказываются в тонком кишечнике. Плюс сок сам по себе оживляет печень, а это значит, что его употребление побуждает ее вырабатывать пищеварительные ферменты нужного качества. Вдобавок ферменты сельдерея помогают укрепить поджелудочную железу и оживить ее ферменты. А также эти ферменты сами по себе тоже чрезвычайно мощные и прекрасно расщепляют, переваривают и помогают всасывать некоторые питательные вещества, с чем не справляется ни желчь, ни соляная кислота, потому что пищеварительный процесс очень сложен. Немало, не так ли? И это еще не все. Не забудьте, ученые и медики до сих пор не знают всего, что происходит с пищей, когда она попадает в желудок. У них есть лишь теории. Но у них нет ответов на все вопросы. Когда мы говорим о пищеварительных ферментах в сельдерейном соке, выполняющих эти функции, имеется в виду не какой-то один тип ферментов, а три их разновидности. Науке они еще неизвестны, так что у них нет названий. Я называю их в шутку «весна, лето и осень». Когда ученые их откроют, то запросто могут назвать их номер 374, 921 и 813. В любом случае, эти три неизвестных фермента существуют в соке сельдерея. Как вы только что прочли, они обладают живительным воздействием еще и на ферменты из других источников. Также они в какой-то мере ответственны за снижение содержания вредной кислоты и слизи внутри пищеварительного тракта. У большинства людей верхний отдел кишечника наполнен этой слизью и токсичной кислотой, и такие ферменты имеют важнейшее значение для растворения, сокращения и балансировки этой кислоты во время приема пищи, расщепления и растворения слизи, и особенно вывода ее из пищеварительного тракта. Как только слизь исчезает, у кластеров солей из сельдерейного сока появляется лучший доступ к микробам в тонком кишечнике, так что они могут убивать этих вредителей, таких как стриптококи, которые вызывают избыточный рост микроорганизмов в кишечнике и другие вредные бактерии и вирусы. Во многих источниках говорится, что там же обитают паразиты. Если бы у вас и вправду были паразиты, вы бы об этом знали. В таком состоянии люди обычно попадают в больницу. Так что, если вы думаете, что причина ваших проблем с кишечником именно паразиты, то ферменты сока помогут справиться и с ними тоже. Сельдерейный сок на самом деле содержит более двух дюжин разновидностей ферментов, большинство из которых еще не открыты, и они участвуют в расщеплении отходов в кишечном тракте. Есть три особых фермента – весна, лето и осень, такое условное название я им дал, которые вступают в бой в тонком кишечнике, выполняя множество функций незримо, за сценой, и люди не догадываются, что их самочувствие в значительной степени зависит от этих ферментов. Качество сельдерея обусловливается в какой-то степени его сортом и условиями произрастания. Почвой, поливом, подкормкой, а поскольку все это влияет и на его пищеварительные ферменты, и на их объем, можно было бы получать партии с заранее заданными свойствами. Выращенный сельдерей мог бы иметь большее количество одного или двух из этих особых ферментов. Сорта сельдерея бывают разными, но в любом из них присутствуют все три фермента. Антиоксиданты. Одна из функций антиоксидантов в соке сельдерея – удаление жировых образований вокруг токсичных отложений тяжелых металлов в организме. Обычные места для таких отложений – мозг и печень. Жир облепляет тяжелые металлы, образуя как бы защитный колпак, и в местах их соприкосновения металлы начинают окисляться. Токсичные тяжелые металлы обладают разрушительным зарядом и отчасти поэтому взаимодействуют с жировыми отложениями и другими тяжелыми металлами весьма агрессивно, с образованием оксидов. В основном мы говорим о металлах, ржавеющих в теле, вследствие чего коррозия повреждает окружающие ткани. Жировые отложения, которые являются активными абсорбентами, также притягивают эти токсичные выделения. В результате жировые отложения становятся высокотоксичными и затем служат пищей для вируса Эпштейна-Бар, веб, герпесов, человеческого вируса герпеса HHV6 или любого другого вида патогенов, которые могут достичь мозга и вызвать миллион болезней. Некоторые из них диагностируются как аутоиммунные заболевания. Тяжелые металлы и их оксиды – главное, хоть и не открытая наукой, причина спутанности сознания – потери памяти, депрессии, тревоги, биполярного расстройства, дефицита внимания, гиперактивности, ADHD и аутизма, а также серьезных ментальных и физических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона. Антиоксиданты, содержащиеся в сельдерейном соке, помогают обнаружить отложение тяжелых металлов, поскольку срывают с них жировые колпаки и покрывают их пленкой замедляющее окисление. Кластеры солей, прикрепленные к антиоксидантам, высвобождают разрушительный заряд тяжелых металлов, и они становятся не такими агрессивными. После нейтрализации заряда особые антиоксиданты из сельдерейного сока могут останавливать окисление гораздо эффективнее. Это еще одно уникальное свойство сока, помогающее остановить, устранить симптомы расстройства и болезни. Витамин С. Когда говорят о таком антиоксиданте, как витамин С, меньше всего имеют в виду сельдерей. Незначительное количество витамина С в нем вряд ли стоит брать в расчет, не так ли? Оказывается, совсем даже наоборот. Витамин С в сельдерее обладает гораздо более замечательными свойствами, чем в томатах или брокколи. Он даже лучше, чем в апельсинах. А все благодаря тому, что уникальная разновидность витамина С в сельдерее не требует метилирования в печени для усвоения. Это означает, что витамин С из сельдерейного сока может активизировать иммунную систему как никакой другой вид, благодаря своей биодоступной, приметилированной форме. У большинства людей, чем бы они ни болели, так или иначе страдает печень. Она становится застойной, слабой и полной токсинов и патогенов, вирусов, бактерий, ядовитых тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов, старого ДДТ и даже следов радиации наряду с другими вредителями не говоря уже о том, что мы по незнанию бомбим нашу печень высокожировой диетой, с полезными или неполезными жирами, причем ежедневно. Обычно метилирование пищи происходит в печени. Наука не знает, насколько печень обеспечивает этот преобразующий процесс, в результате которого из этого органа выходят витамины и минералы в форме, пригодной для усвоения остальными органами и системами. А теперь сложите вместе перегрузку, нарушения в печени, с которыми приходится жить, и эту критическую функцию, которую печень должна выполнять, и вы поймете, насколько широко распространены проблемы с метилированием. Это значит, что хотя витамин С, получаемый с пищи полезен, все же печень должна его обработать. И еще одна задача в ее бесконечном списке дел, которую она, вероятно, не в силах выполнить должным образом. Витамин С, получаемый из сельдерея, не нужно обрабатывать, изменять и метилировать, чтобы его усвоить. Он уже метилирован в полной мере. Хотя витамин С из других фруктов и овощей тоже важен для организма, это как минимум. Витамин С из сельдерейного сока стоит особняком. В нем тоже заключен один из секретов выздоровления. Витамин С также состоит в особом родстве с кристаллическими солями из сельдерейного сока. Поскольку кластеры солей обладают способностью окружать другие питательные вещества в соке и помогают транспортировать их по всему организму, они могут прикрепляться к витамину С и путешествовать с ним туда, где иммунная система больше всего в них нуждается. О приеме витамина С из сельдерейного сока можно смело сказать «чем больше, тем лучше». Кажется, что его там немного, но если выпить сок, выдавленный из целого пучка продукта, то не так уж и мало. Целый 450-граммовый стакан сока с приметилированным витамином С, принятый натощак, означает, что ваш иммунитет возрастет мгновенно. У людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, а это означает, что у них высокая вирусная или даже бактериальная нагрузка, чаще всего детоксикация проходит тяжелее, потому что их застойная печень сильно перегружена, а значит, кровь постоянно наполнена токсинами и особенно мертвыми вирусными оболочками. Кровь, насыщенная нейротоксинами, дерматотоксинами и другими вирусными отходами, может стать причиной разных заболеваний, от рассеянного склероза до болезни Лайма. Хотя врачи и лаборанты не знают, что на анализ крови влияют побочные продукты вирусной деятельности и что эти состояния в действительности вызваны вирусами. Результаты анализов показывают только неидентифицированные маркеры воспаления. Обычно в случаях обширного вирусного заражения витамин С нелегко переварить, особенно в больших дозах. Витамин С в сельдерейном соке другой. Он мягкий, биодоступный и проще усваивается, если пищеварение у больного по какой-то причине нарушено. К тому же он легко выводится из организма. Но и покидая тело, витамин С приносит пользу. Он связывает мертвые вирусные ткани, мусор в крови и выводит их из организма через почки и даже кожу. То есть он помогает вывести отходы вирусов, которые в противном случае постоянно ухудшают аутоиммунные состояния. Витамин С из сельдерейного сока – это спасение и антидот для людей, которые страдают от заболеваний, вызванных вирусными паразитами. Пребиотический фактор. Некоторые пребиотические продукты заставляют голодать вредные бактерии, подавляя их способность питаться, по крайней мере до того, как возрастет численность полезных бактерий. Пребиотический фактор сельдерейного сока работает на ином уровне, недоступном другим продуктам. Он не только морит голодом вредные бактерии, он их активно ослабляет и разрушает. Сельдерейный сок также лишает ресурсов питания вредителей в кишечнике. Колонии вредных бактерий выживают частично за счет маленьких мусорных свалок, гниющей пищи в пищеварительном тракте. Эти внутренние карманы подобны неприкосновенному запасу на черный день. Сельдерейный сок все равно, что граната, брошенная в такой карман. Она взрывает застарелые отложения обезвоженных жиров и белков и рассеивает их. Любые вредные бактерии, которые выживут после первичного мора, вызванного сельдерейным соком, закончат жизнь, лишившись ресурсов питания. Такова очистительная сила кластеров солей натрия. И этой особенностью не может похвастаться ни одна другая трава, фрукт или овощ, а также другой пребиотик. Сельдерейный сок превращает мертвые вредные бактерии в пищу для полезных микроорганизмов в кишечнике. Когда болезнетворные бактерии пропитываются кристаллическими натриевыми солями, они могут быть усвоены полезными бактериями. Это происходит потому, что соли в сельдерейном соке дезинфицируют вредоносные бациллы, вымывая из них яд после разрушения. Клетки вредных бактерий превращаются во вкусную еду для полезных, способствуя их росту и процветанию. Биоактивная вода. Некоторые считают, что сельдерейный сок в основном вода. Они упускают из виду важную вещь, которая помогла бы им понять, что собой представляет эта скромная трава и какое воздействие она может оказать на наш организм. Да, этот сок, безусловно, содержит жидкость, которую легко можно назвать водой, Однако это не та вода, которой наполняют бассейн или в которой плавают рыбы в пруду. Это и не та вода, что льется из шланга, из крана или с неба в виде дождя. Нет на земле источников, откуда бы текла вода, подобная той, что содержится в сельдерейном соке. Это живой, дышащий напиток. Вода в нем — это особая форма жизни. Это биоактивная вода. Сельдерейный сок и обычная вода настолько различны, что смешивать их совершенно недопустимо. Вот почему я не советую разводить сок сельдерея водой или добавлять в него кубики льда. Обычная вода может лишить сок всех его целебных свойств. Поэтому я также против того, чтобы обезвоживать сельдерей или сок и затем восстанавливать его водой. Это вовсе не заменит сельдерейного сока, потому что обычная вода не живая. «Свежевыжатый сок — это жидкость, поддерживающая жизнь. Это живая, дышащая жидкость. Следовательно, она поддерживает и вашу жизнь тоже. Говорить, что нет разницы между сельдерейным соком и водой, значит обесценивать его. Это все равно, что сказать дочери, что ее школьный проект не представляет собой ничего особенного. Он такой же, как у любого другого. Вы никогда подобного не скажете». Ее проект совершенно не такой, как у остальных учеников класса. Это как автограф. Вот почему, когда мы слышим разговоры о том, что выпить стакан сельдерейного сока, по сути, то же самое, что выпить стакан воды, не стоит поддаваться на такие сомнительные идеи. Сельдерейный сок — это исцеляющая жидкость, структурированный тоник, наполненный жизнью растения и его историей, его энергией и питательными веществами. Не стоит дискредитировать сельдерей, ведь это не просто растение, впитавшее воду, поступавшую в него в процессе его роста. Оно трансформировало ее в биоактивную целебную форму. И не думайте, что сельдерейный сок – всего лишь стакан воды с несколькими полезными добавками. Стакан сока сельдерея насыщен информацией. Он пропитан разумом и наполнен огромным количеством микроэлементов и кластеров солей натрия. И не только. Биоактивная вода в нем структурирована так, что содержащиеся в ней живительные вещества и фитохимические компоненты уже подготовлены для усвоения организмом. Эта вода живая и имеет уникальную структуру, которую еще только предстоит изучить. Вода, содержащаяся в вашей крови, тоже отличается от питьевой воды, которую мы наливаем в стакан. Вода в крови – организованная часть вашей жизненной силы. Собственно, это уже больше не вода, это живое вещество вашей крови, так и с сельдереем. Его сок – это жизненная сила растения, так же, как наша кровь – это наша собственная жизненная сила. Сила сельдерейного сока смешивается с нашей, и они становятся одним целым. И поскольку мы являемся живыми организмами, то употребление этой живой воды приносит нам больше пользы, чем питье обычной воды. Биоактивная вода в сельдерейном соке даже превосходит живую воду. Это особая форма жизни.